Чувствуете же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек-шинопан. Примечание. Шинопан с французского негодяй. Ну так пусть же. Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подлинные стоны? Ну так пусть скверно. Вот я вам сейчас еще сквернее руладу сделаю. Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия. Вы смеетесь? Очень рад. -с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью, но ведь это от того, что я сам себя не уважаю.